бунт печени. Население Древнего Рима делилось на два класса – патрициев и плебеев. Изгнав род торквиниев, страна отказалась от монархии и стала республикой. Однако вскоре патриции монополизировали политическую власть, церковные должности и юридические привилегии – Ни один плебей, каким бы состоятельным он ни был, не имел права стать сенатором или священником, не мог он и подать иск против Патриция. Единственное, что ему оставалось доступным – вступить в армию и сражаться в бесконечных войнах, которые в те времена вел Рим. Мягко говоря, привилегия сомнительная. В 494 году до нашей эры плебеи, по горло сытые несправедливостью, фактически объявили забастовку, основным требованием которой стало прекращение боевых действий. Заручившись обещанием новоиспеченного диктатора Валерия защитить их от долговой кабалы, они быстренько один за другими разбили эквов, Вольсков и Сабинян и с победой возвратились в Рим. Но сенат тут же отменил обещание Валерия – В результате чего армия взбешенных плебеев стала лагерем на священной горе в окрестностях города. Испугавшись грозного соседства, сенат отправил на переговоры мудрого минения о гриппу, и тот рассказал воинам басню. Однажды члены тела взбунтовались. Дескать, пока они делают всю работу, желудок бездельничает, наслаждаясь плодами их тяжкого труда. В результате руки, рот и зубы решили не кормить желудок до тех пор, пока он им не покорится, но чем больше они морили его голодом, тем слабее становились сами. Вскоре им стало ясно, что у желудка тоже есть свои обязанности, он питает другие члены, переваривая и распределяя полученную пищу. Этим весьма слабым извинением закоррумпированных политиков Минюни и положил конец восстанию. В обмен на выбор двух трибунов из своих представителей с правом наложения вето на наказание плебея, армия разоружилась и порядок был восстановлен. Чтобы предотвратить рак, тело должно убедить каждую из миллионов миллиардов своих клеток прекращать деление сразу по окончании роста. Наше тело поддерживает свою целостность лишь благодаря сложным механизмам подавления мятежа. Взгляните на него с точки зрения печени в организме женщины. Из года в год она убирает токсины из крови и регулирует химию тела, не требуя за это никакой награды, а в конце жизни всеми забытая умирает и разлагается». Тем временем по соседству, всего в нескольких сантиметрах от нее, притаились тихие и терпеливые яичники. Никакого особого вклада в функционирование организма они не вносят, за исключением разве что кое-каких не очень-то нужных гормонов. Зато срывают джекпот бессмертия. Они продуцируют яйцеклетку, которая передает гены следующему поколению. Во всех отношениях они сродни печеночным паразитам, Используя доводы непотизма из теории Гамильтона о родственном отборе, мы можем утверждать, печень не должна очень уж возражать против паразитизма яичников, поскольку, генетически говоря, она – это их клон. Если гены выживают благодаря яичникам, гибель тех, что находится в печени, значения не имеет. В этом-то и заключается различие между яичниками и настоящим печеночным у яичников и печени одни и те же гены. Но вообразите, что однажды в печени появляется мутировавшая клетка, способная попасть в кровоток, добраться до яичников и заменить хранящиеся внутри них яйцеклетки своими крошечными копиями. Такой мутант процветал бы за счет нормальных клеток печени и постепенно бы распространился – Через несколько поколений мы все стали бы происходить не из первоначальных яичников наших матерей, а из их печени. Мутировавшей клетки печени плевать на логику непотизма, ибо в момент своего появления ее гены отличаются от генов яичников. Этот пример, разумеется, выдумка, не имеющая никакого отношения к медицине. Однако он гораздо ближе к истине, чем может показаться на первый взгляд. Таково грубое описание рака – неспособности клеток прекратить размножение, беспрерывно делящиеся клетки процветают за счет нормальных. Так раковые опухоли, особенно те, что метастазируют, то есть распространяются по всему организму, быстро завладевают всем телом, следовательно, чтобы предотвратить рак – Тело должно убедить каждую из миллионов миллиардов своих клеток прекращать деление сразу по окончании роста или ремонта. Это не так просто, как кажется, ибо в триллионах предшествовавших поколений единственное, чего эти клетки никогда не делали, не прекращали делиться. Клетки вашей печени происходят не из печени вашей матери, а из яйцеклетки ее яичников. прекратить деление клетки и стать послушной клеткой печени? Да они о таком слыхом не слыхивали за все время своего бессмертного существования. И все-таки они должны подчиниться этому приказу с первого раза, иначе организм погибнет от рака. К счастью, существует огромное множество приспособлений, заставляющих клетки подчиняться, внушительная цепочка предохранителей и отказоустойчивых систем, которые по тем или иным причинам в случае развития рака не срабатывают. Эти механизмы начинают отказывать, отчасти закономерно. У разных видов рак начинает развиваться в разном возрасте, лишь к концу жизни, а также под воздействием сильной радиации или химических веществ. Впрочем, некоторые из наиболее опасных форм рака передаются вирусами, Непослушные клетки опухоли нашли способы распространяться, не захватывая яичники, а используя оболочку вируса,